В его противоположном конце мерцает огонек, разгорающийся пламя озаряет лицо в спутанных седых космах. Неужели это та, которая когда-то имела власть над людьми? С нею он связывал свои надежды. Для нее он построил столицу вдали от моря его соблазнов. Ариарат слышится вздох. Ариарат.